Глава 12. Мрачное прошлое Джона Питерса — Это дело, — проговорил сэр Меллоби Марлоу. — Работай, пока молод, Сэм, работай, пока молод. Он любовно посмотрел на склоненную голову сына. — Что ты читаешь сегодня? — Вид, жюри. — Лжесвидетельские показания, — ответил Сэм, не поднимая головы. «Великолепно — Великолепно! — воскликнул сэр Меллоби в высшей степени поучительно и интересный как роман некоторые места прям захватывают мне кажется только Ну, я не стану портить тебе впечатление сэр меэллоби прервал свою речь и поддал воображаемый шар клюшкой которую он только что извлек из мешка для гольфа сегодня он отправлялся вместе с тремя друзьями играть в гольф семь ну что семь один из членов клуба показал мне Недавно новый прием. Вместо того, чтобы захватывать клюшку мизинцем правой руки... А, кстати, Сэм... Да, на твоем месте я закрыл бы сегодня контору, иначе какой-нибудь клиент может явиться за советом, и ты попадешь в затруднительное положение. Я сейчас уйду, а Питерс сегодня в отпуску, поэтому лучше всего замкни наружную дверь. Ладно, рассеянно ответил Сэм. Он находил, что Виджери не так уж увлекателен. Сэр Мелоби посмотрел на часы. — Так, я пошел. — До свидания, Сэм. — До свидания. Сэр Мелоби ушел, а Сэм, поставив оба локтя на стол и, запустив пальцы в волосы, вступил в единоборство с Виджери. В течение приблизительно десяти минут шансы были равные, но затем Виджери стал постепенно одерживать верх. Мозг Сэма, утомленный долгим старанием преодолеть каменные стены юридической фразеологии, пришел в смятение и начал отступать, а через мгновение, как это часто случалось с ним в последнее время, мысли Сэма начали описывать круги вокруг образа Билли Беннетт. Со времени их последней встречи за обедом у отца Сэм по меньшей мере сто раз говорил себе, что нисколько не интересуется Билли что она ушла из его жизни и окончательно умерла для него, но, к сожалению, ему никак не удавалось убедить себя в этом. Бесполезно было утверждать, что он больше не любит Билли, и теперь, когда эта истина в сто первый раз вынырнула перед ним, он глухо простонал и целиком погрузился в безысходное отчаяние. Он так углубился в свои горькие думы, что не расслышал легких шагов, раздавшихся в соседней комнате, и пришел в себя только, когда стук в двери и возвестил о приходе какого-то клиента. Теперь он пожалел, что не последовал совету отца и не запер на замок контору. Может быть, это стучит какой-нибудь надоедливый субъект, желающий написать духовное завещание или еще что-нибудь в этом роде. А у Сэма, между тем, не было ни охоты, ни возможности помочь ему. Нельзя ли как-нибудь избежать этого? Может быть, если он ничего не ответит на стук, неприятный посетитель подумает, что в конторе никого нет? А что, если приоткрыть дверь и посмотреть? Вдруг его осенила мысль, достойная Наполеона. Он припал к полу и спрятался за письменным столом. Наполеон часто прибегал к подобным штукам. Послышался вторичный стук. Затем дверь приоткрылась. Сэм, скорчившись наподобие зайца, затаил дыхание. Ему казалось, что он очень удачно спрятался. Он чувствовал, что поступил именно так, как сделал бы это при подобных обстоятельствах Наполеон. Так оно и было, пожалуй, хотя Наполеон, вероятно, заметил бы, что его сапоги и брюки на добрых восемнадцать дюймов видны из-под конторки. — С добрым утром! — произнес чей-то голос. Сэм вздрогнул то был голос, вечно звучавший у него в ушах. — Я вам не помешала, мистер Марлоу? — обратилась Билли к видневшимся из-под стола сапогам. Сэм вылез из-под стола, напоминая своим видом смущенную черепаху. — Уронил... перо! — проворчал он, всплывая на поверхности. Он собрался с силами и тупо посмотрел на Билли. Затем, когда к нему вернулся дар речи, он предложил ей сесть, а сам занял место у стола. «Уронил перо», — повторил он. «Вот как», — сказала Билли. «Автоматическое перо», — промямлил Сэм. «С широким наконечником». «Да, да с широким золотым наконечником», — продолжал Сэм с упорством пьяного описывать свое перо. «Неужели?» — удивилась Билли. Сэм посмотрел на нее и понял, что сила не на его стороне. Вдруг он вспомнил, что волосы его должно быть стоят дыбом после упорной борьбы с виджири. Он быстро пригладил их и почувствовал себя несколько более уверенно. Старый боевой дух рода Марлоу снова проснулся в нем. Он должен сделать над собой усилие и не осрамиться перед девушкой. «Какие у нее глаза! Настоящие звезды! Точно две яркие планеты!» Но так как эти размышления были неуместны, то он одернул свой пиджак и принял холодный деловой вид сухого молодого стряпчего. «Как вы поживаете, мисс Беннет?» — обратился он к ней, высоко поднимая брови. Эту привычку он перенял у актеров, которые изображали стряпчих на сцене, и жалел, что у него нет под рукой табаку или какого-нибудь предмета, чтобы постучать о передние зубы. «Вы ведь мисс Беннет, если я не ошибаюсь?» Результат этого вопроса оказался гибельным для Билли. Она пришла в эту контору с бьющимся сердцем, готовая положить конец всем недоразумениям. Выплакаться на плече у любимого человека, но, услышав этот дико бессмысленный вопрос, девушка, в свою очередь, исполнилась воинственным пылом и искренне возмутилась. Она решила про себя, что ошибалась, думая, будто любит этого человека. Это была гордая девушка, не способная полюбить мужчину, который мог смотреть на нее, как на кость, случайно занесенную в комнату собакой. — Да, — ответила она, — как любезно с вашей стороны вспомнить мое имя. У меня хорошая память. Очень приятно у меня тоже. Наступила пауза, во время которой глаза Билли блуждали по комнате. Сэм же воспользовался передышкой, чтобы бросить беглый взгляд на ее профиль. После этого он сразу весь ослабел. Кровь так сильно застучала у него в ушах. Точно каменщики ремонтировали за окном улицу. — Чем я могу быть вам полезным? — спросил он сухим голосом. — Я, собственно, хотел видеть сэра Меллиби. Отец вызван по важному делу, и я заменяю его. — А вы разве смыслите что-нибудь в законах? — ли я что-нибудь в законах? — переспросил изумленный Сэм. — Смыслили? — Да я только что читал вид, жири, о лжесвидетельских показаниях, когда вы вошли. — Неужели? — с интересом переспросила Билли. — И вы всегда читаете на полу? — Я уже сказал вам, что уронил перо, — холодно ответил Сэм. — А без пера вы читать, конечно, не могли. Но дело в том, что тут никаких лжесвидетельских показаний не требуется. Я вовсе и не специализировался на них. Я знаком со всеми отраслями юриспруденции... Тогда скажите, что вы стали бы делать, если бы человек упорно заводил оркестрион в то время, как вы хотите спать? «Оркестрион?» «Да». «Оркестрион?» «Ав...» э, Пробормотал сам. «Вы, кажется, не совсем поняли?» — спросила Билли. «Нет, я думаю». «О, если вы хотите подумать, изложите мне обстоятельства дела». «Обстоятельства следующие». «Мистер Мортимер и мой отец сняли вместе дом». «Знаю». «Какая у вас изумительная память», — удивилась Билли. «Теперь, по тем или иным причинам, они поссорились, и мистер Мортимер старался делать отцу разные неприятности. Вчера днем отец хотел спать, а мистер Мортимер на зло ему завел оркестреон». «Я полагаю...» «Я не вполне уверен, но полагаю, что это преступление», — проговорил сам. «Что?» «Преступление? Или э, проступок?» «Кажется, действительно кое-что понимаете», — воскликнула Билли, и в голосе ее прозвучали дружеские нотки. Эти слова и улыбка, которыми они сопровождались, поколебали профессиональную холодность Сэма до самого основания. Он поднялся уже было, чтобы излить перед ней обуревавшую его страсть. Как вдруг ему вспомнилось, что эта девушка однажды назвала его «смешным». Если он поддастся теперь своему чувству, не подумает ли она снова, что он смешон? Он плюхнулся обратно в кресло, и в этот момент в дверь раздался новый стук, и перед ними появилась мрачная физиономия празднующего Питерса. — Доброе утро, мистер Самуэль, — поздоровался Джон Питерс. — Доброе утро, мисс Миликин. о Он стушевался столь же внезапно, как и появился. Он понял, что дама, которую он принял, была за стенографистку — клиентка, и что сын его хозяина ведет с нею деловой разговор. В комнате наступило молчание. «Какой ужасный урод!» — проговорил через некоторое время Билли. «Джун Питерс действительно часто производил с первого взгляда такое впечатление на другую половину человеческого рода». «Виноват?» — рассеянно переспросился «Какой ужасный урод! Он напугал меня!» Сэм некоторое время сидел молча. Если бы гений Наполеона не вселился в это утро в Сэма, неожиданное прибытие его старого приятеля, мистера Питерса, едва ли навело бы молодого человека на какую-нибудь новую мысль. Не то вышло теперь. Волна гениальнейших соображений нахлынула на него, и с минуты он сидел в полном молчании. Сэм не принадлежал к числу тех молодых людей, которых часто осеняет вдохновение, и поэтому, когда у него в голове случалось нечто подобное, он несколько терялся. — Кто он? — спросила Билли. — По-видимому, он знает вас. И кто это, мисс Милликин? Сэм перевел дыхание. — Это довольно печальная история, — ответил он. — Его зовут Джон Питерс, и прежде он служил у нас, а теперь не служит. Нет, — отрицательно покачал головой Сэм мы отделались от него не удивляюсь когда у человека такая внешность дело не в этом сказал сэм отца больше всего беспокоило то что он непременно хотел застрелить мисс милликен билли даже вскрикнула от страха хотел застрелить мисс милликин он стрелял в нее три раза ответил сэм и к счастью попал только в руку но отцу бэм это не понравилось и педавсу пришлось уйти то есть я хочу сказать что мы не могли держать его более я думаю Она была стенографисткой у моего отца. Ей, конечно, приходилось много работать вместе с Питерсом, и вполне понятно, что он влюбился в нее. Это была очаровательная девушка с такими же волосами, как у вас. Питерс — человек вулканических страстей. И когда она дала ему понять, что не может отвечать на его чувства, и помолвленно с каким-то молодым человеком выллинг-вест, малый совершенно рехнулся. Должен, однако, сказать, что первое время он ловко скрывал свое сумшествие. Мы не имели ни малейшего понятия состояния его умственных способностей, пока он не явился с револьвером. После этого нам пришлось его уволить. Очень жаль, потому что он был хорошим служащим. Но дело не только в том, что он хотел застрелить мисс Милекен. У него появилась какая-то навязчивая идея будто каждая рыжеволосая девушка, которая является к нам в контору, непременно обманула его. Понимаете, как это стало неудобно? Тем более, что теперь рыжие волосы в большой моде. — ведь и у меня рыжие волосы, — прошептала бледнее Билли. — Да, я тоже заметил это. Я же и говорю вам, что у мисс Мелькен были волосы вроде ваших. — Хорошо, что я был здесь, когда он вошел. — ну может быть, он сейчас в конторе. — Возможно, — беспечно ответил сам. Даже вероятно. А хотите, чтобы я прогнал его отсюда? — Но это не опасно, — Сэммер смеялся. — Для вас я готов на какой угодно риск, — сказал он, и, выйдя из комнаты, закрыл за собой дверь. Билли проводила его благоговейным взглядом. Джон Питерс вежливо поднялся с кресла, на которое он сел, чтобы с полным комфортом предаться чтению последнего номера семейного журнала «Шепота Челя». Он принес его с собою чтобы развлечься на тот случай если глава фирмы будет слишком занят чтобы немедленно принять его особенно интересовал его отдел ответы молодым матерям привет питерс поздоровался сэм вам что нибудь нужно извините за беспокойство мистер сэмюэль я заглянул чтобы попрощаться в субботу я уезжаю а все эти дни буду очень занят мне еще придется съездить к тому клиенту бумаги, которого я повезу в Америку, очень сожалею, что не застал вашего папашу. — Да, он уехал играть в гольф. Я передам ему, что вы заходили. — Не могу ли быть чем-нибудь полезным теперь? — Теперь? — Да. Джон Питерс осторожно откашлялся. — Я вижу, что вы заняты беседой с клиенткой, мистер Сэмюэль. И, может быть, вам нужен мой совет в случае, если для вас вопрос не совсем ясен. — Ах, вы говорите про эту даму, — воскликнулся. — Это сестра, мисс милкин Вот как? Я не знал, что у нее есть сестра. — Не знали? — Она и не похожа на нее. — Нет, она самая красивая из всей семьи. Очень интересная, развитая девушка. Я только что рассказывал ей о вашем револьвере, и она страшно заинтересовалась им. Жаль, что у вас нет его при себе. Я бы показал ей. — Нет, он со мною, — ответил Питерс открывая маленький саквояжик и вынимая оттуда полфунта шоколада, бутерброд с языком и вышеупомянутый револьвер. — Я как раз собирался в тир попрактиковаться в стрельбе и буду очень рад показать ей его. — Хорошо, подождите здесь одну минутку. Я только закончу деловой разговор. сам вернулся в контору. «Что — Что? — воскликнула Билли. — Я убедил его уйти, — ответил Сэм. А бедный Малый был довольно сильно возбужден. А теперь давайте вернемся к нашему разговору. Так вы говорите... Он прервал сам себя и с легким восклицанием посмотрел на часы. О, я не знал, что так поздно. Мне необходимо пойти и повидаться с приятелем в соседнем доме. Он хочет посоветоваться со мной по поводу одного дела, которое вызывает у него сомнения. Он очень ценит мое мнение. Можете вы подождать меня? Я вернусь через четверть часа. Пожалуйста. Можете пока почитать вот эту книгу «Виджери» очень интересно. Он вышел. Джон Питерс оторвался от своего журнала. — А теперь вы можете войти, — сказал Сэм. — Благодарю вас, мистер Сэмюэль. Сэм взял журнал и, положив ноги на конторку, начал читать. Билли, отказавшись от предложенного ей Тома Виджери, стала прохаживаться по кабинету, рассматривая портреты усатых мужчин, которых она вполне логично принимала за... Торпов, Прескотов, Винслоу и Оупльбаев, упомянутых на дощечке внизу. Вдруг она услышала, что за ее спиной отворилась дверь. Она никак не ожидала, что Сэм так быстро вернется. Но то был не Сэм, а человек с отталкивающей внешностью, в котором она немедленно признала Джона Питерса. Он улыбался жестокой, безумной улыбкой. Так, по крайней мере, казалось ей. Сам же Джон Питерс думал, что лицо его выражает в этот момент только Бесконечное добродушие! В руке он держал огромный револьвер. «Здравствуйте, мисс Миликин!» — проговорил он. Глава тринадцатая. Ряд сюрпризов. Билли стоял у стены, рассматривая портрет покойного мистера Опльбая, по адресу которого самый любезный человек смог бы в лучшем случае выразить надежду, что художник не уловил сходства. Девушка прижалась спиной к стене, как будто желая пройти через нее. Край рамы портрета сбил на бок ее шляпу, но от волнения она даже не заметила этого. — Здравствуйте! здравствуйте — пролепетала она. Если бы она не была так хороша, ее голос можно было бы назвать писклявым. Боевой дух Беннетов при всей своей пылкости не был подготовлен к такому испытанию. Он испарился без следа, оставив вместо себя только холодный панический страх. Ей случалось видеть подобные штуки в кинематографе. Была, например, такая картина «Месть Дианы», где нечто подобное происходило с героиней почти в каждой части, но Билли никогда не приходило в голову, что ей придется пережить то же самое в действительности. Вот почему она не выработала никакого предварительного плана и приключение застало ее врасплох. Весьма существенная ошибка. В жизни нужно быть всегда ко всему готовым. — Я принес револьвер, — проговорил мистер Питерс. — Да-да, так я, я вижу, — ответила Билли. Мистер Питерс любовно поглаживал смертоносное оружие. Обычно он был очень застенчив, с женщинами — Но Сэм сказал ему, что она заинтересовалась его револьвером, и это обстоятельство уже заранее вызвало в его сердце теплое чувство к девушке. — Я как раз собирался в тир, — продолжал он, — и решил, что, может быть, вам будет интересно взглянуть на него. — Я думаю, думаю, что вы хорошо стреляете. Я редко даю промахи. Билли вздрогнула. Затем, решив, что чем дольше удастся ей затянуть беседу с этим мняком тем больше надежды на возвращение сама попыталась поддержать разговор. — У него... У, не, у него ужасный... вид. — Ну что вы! — обиженно ответил Питерс. Билли заметила, что она не туда попала. — Я хочу сказать, очень... — грозный поправилась она. — Что делать, мисс Миликен? Ведь это смертоносное оружие. Беседа снова замерла. Билли не знала, что сказать, а мистер Питерс боролся с одолевавшим его смущением. Спустя несколько секунд он собрался с духом, а Билли, заметив, что он спрятал револьвер в карман, облегченно вздохнула. — Самое главное, — заговорил Джон Питерс, — это научиться быстро вытаскивать его. Вот так. И он проиллюстрировал свои слова, быстро выхватив из кармана револьвер. — Все зависит от того, кто сделает первый выстрел. — Самое главное, мисс Милликин, первый выстрел! — Билли вдруг осенила вдохновение. Было бы бесполезно пытаться разубеждать этого сумасшедшего в том, что она не мисс Милликин. Противоречие могло бы только еще больше разъярить его и ускорить роковую развязку. Необходимо было настроить его на благодушный лад. — Мистер Питерс! — воскликнула она. — Право же вы ошибаетесь. — Виноват! — ответил Джон Питерс. — Ничего подобного! — Нет, ошибаетесь. Уверяю вас, что быстрота — самое главное. Вас ввели в заблуждение. — Нет. Меня учили этому на стрельбище, — твердо возразил мистер Питерс. — И если вы когда-нибудь видели картину под названием «Двустволка Томас»... — Мистер Питерс! — воскликнула в отчаянии Билли. У нее положительно кружилась голова, и она чувствовала, что сама близка к сумасшествию. — Мистер Питерс! — Послушайте меня, я и не думала выходить замуж за молодого человека в Элингвест. Мистер Питерс при этом известие не проявил никакого волнения. «В самом деле?» — вежливо спросил он. «Вы не верите мне?» — вскричала Билли. «Нет. А почему же?» — слава богу, — проговорила Билли. «Я даже не помолвлена. Все это была одна сплошная ошибка». Когда двое людей, находясь в небольшой комнате ведут разговор о двух совершенно различных предметах, и ни один из них не знает, куда метит другой, то, разумеется, происходит замешательство. Тем не менее, Джон Питерс, хотя и не вполне понимавший, в чем дело, почувствовал, будто мысли его проясняются. Ему пришло в голову, что девушка пришла за советом, потому что человек, с которым она была помолвлена, нарушил свое обещание жениться на ней. Очевидно, какой-то молодой человек, вылинг Вест, Разбил ей сердце, и теперь возглас «Я даже не помолвлена» растрогал мистера Питерса до глубины души. Он положил револьвер в карман и вынул записную книжку. — Будьте любезны мне изложить факты. С вежливостью профессионального стряпчего обратился он к ней. — Но я сообщаю вам только факты. — Этот молодой человек, квест проговорил мистер Питерс, смачивая слюной кончик карандаша, — Писал вам письма с предложением вступить с ним в брак? — Нет, нет. — Но, во всяком случае, — продолжал Питерс, — он ухаживал за вами при свидетелях. — Никогда. Никаких молодых людей в Эллингвест вообще не существует. Тут Джон Питерс впервые заподозрил, что девушка не совсем нормальна. Самое элементарное знакомство с последней переписью ясно указывало на то, что в Эллингвест существует известное количество молодых людей. И даже довольно значительная. Какая же женщина в здравом уме станет утверждать противное Он даже порадовался, что револьвер при нем. Правда, до сих пор она не выкинула ничего особенного, но все-таки лучше быть готовым ко всему. Питер снова вынул револьвер из кармана и положил его себе на колени. Вид оружия подействовал на Билли возбуждающим образом. Она всплеснула руками и решила пустить в ход последний козырь. «Я люблю вас!» — вскричала она. При этом она никак не могла вспомнить, как его зовут. А это, несомненно, округлило бы фразу. Неудобно же называть его в такой решительный момент «Мистер Питерс». «Вы единственный человек, которого я когда-либо любила». «Святая яичница!» — воскликнул Питерс и чуть не свалился со стула. «На человека от природы робкого». Такое внезапное и совершенно неожиданное объяснение должно было неминуемо произвести ошеломляющее впечатление. К тому же мистер Питерс был уже помолвлен. Он страшно покраснел. Но даже в этот момент полной растерянности сердце его сладко вздрогнуло. Никто не видит и не воображает себя таким, каков он есть на самом деле. Однако, к чести мистера Питерса, нужно сказать, что до сих пор он почти правильно оценивал свои внешние данные. Теперь же он возомнил вдруг, что может в самом деле чего доброго сделаться покорителем женских сердец. Ведь есть же такие мужчины, которым достаточно случайного разговора в течение шести с половиной минут, чтобы внушить к себе непобедимую страсть. Однако через мгновение он уже снова пришел в себя. Несомненно, девушка была сумасшедшая. Он встал и начал боком двигаться к двери. Мистер Сэмэль должен скоро вернуться, и его необходимо предупредить. — Так вы верите мне? — спросила Билли. — Да, вполне, — ответил Питерс. — Очень вам благодарен. — Я была уверена, что это доставит вам удовольствие, — несколько смущенно промолвила Билли. Для человека с вулканическими страстями, как его охарактеризовал Сэм Марлоу, мистер Питерс отнесся к ее признанию как-то уж слишком спокойно. Она ожидала более горячей сцены. «О, это чрезвычайно лестно для меня!» — уверил ее мистер Питерс. В этот момент в комнату вошел Сэм и прервал беседу, принимавшую довольно критический оборот. Он прочитал журнал, посмотрел на часы и, убедившись, что времени прошло достаточно, вернулся в кабинет. Атмосфера в комнате показалась ему несколько напряженной. Билли стояла бледная и взволнованная. Мистер Питерс тоже был взволнован. Сэм встретился глазами с Билли, она безмолвно призывала его. Он сделал чуть заметный знак головой, как человек, понимающий, в чем дело, и готовый прийти на помощь. — Идемте, Питерс, — проговорил он твердым, спокойным голосом, кладя руку на плечо клерка. — Пора. — Совершенно верно, мистер Сэмбилл. Совершенно верно. — Я вас провожу, — продолжал Сэм и направился с ним через другую комнату к лестнице. «Счастливого пути, Питерс!» — сказал он. «Надеюсь, вы совершите приятное путешествие. Что с вами? Вы как будто взволнованы». «Знаете, мистер Сэмюэль, мне кажется, что эта девушка как будто не в своем уме». «Чепуха!» — ответил Сэм. «Ну, до свидания!» «До свидания, мистер Сэмюэль. но когда вы уезжаете?» «В будущую субботу». Боюсь, что мне не придется увидеться с вами до отъезда. Нужно укладываться, а затем съездить еще к этому джентльмену. Отлично. Так я передам поклон отцу. Когда сам вернулся, Билли обессиленная сидела на том самом кресле, которое перед тем занимал Питерс. — Он, действительно ушел? — бросился она к нему. — Да, на этот раз ушел. — Он не пустовал? — Немножко. Но я быстро успокоил его... Он многозначительно посмотрел на Билли. — Слава богу, что я пришел вовремя. — Хо! Вы самый смелый человек на свете! — вскричала Билли и, закрыв лицо, руками зарыдала. — Ну, ну! — проговорил Сэм. — Будет. Все в порядке. Полно, полно. Он встал перед ней на колени и обнял ее за талию. Я пытался изобразить Сэмюэля Марлоу так, чтобы он жил на каждой печатной странице. Я стремился так обрисовать его характер, чтобы он был для вас открытой книгой. Если эта задача мне удалась, то читатель уже знает, что нервы у этого молодого человека мало чем отличались от нервов обозного мула. Совесть его, если она вообще когда-нибудь существовала, совершенно атрофировалась от долгого бездействия. Он заставил эту впечатлительную девушку пережить момент незабываемого ужаса. Он совершенно напрасно заставил переволноваться Джона Питерса, И вы думаете, это его мучило? Не в малейшей степени. Его интересовало только то обстоятельство, что он заставил Билли забыть, какого дурака свалял он на пароходе и показал ей себя в другом виде. Его интересовало только то обстоятельство, что Билли за четверть часа до того холодная и неприступная теперь позволяла ему целовать себя уже сорок второй раз. Если бы вы упрекнули его, он изрек бы в ответ, что старался все сделать к лучшему, что цель оправдывает средства или еще какую-нибудь тошнотворную истину в этом духе. Вот какого рода человек был Сэмюэль Марлоу. Лицо его находилось в самой непосредственной близости к лицу Билли, и он шептал ей на ухо все те же старые слова любви, когда в дверях раздалось что-то похожее на взрыв. «Ой, тебе и раз!» — воскликнул Руфус Беннетт, глядя на представившуюся его глазам сцену и вытирая огромным носовым платком свое красное лицо, приобретшее после восхождения на третий этаж легкий фиолетовый оттенок. — Это что же такое? — Четвертый.